УДАР НОЖА Зеленин подходил к пристани, безлюдная, преображенная толстыми сугробами. Она была печальна. В Метрах в пятидесяти от берега темнели тела барж, находившихся во льдах на зимнем отстое. Он решил пойти кратчайшим путем мимо складов, выбраться на озеро и по протоптанной на льду тропинке добраться до Брандвахты. Вокруг стояла настолько плотная тишина, что казалось, уши заложены ватными тампонами. Чтобы рассеять это ощущение, Зеленин начал прислушиваться к скрипу снега под ногами и неожиданно различил посторонний звук. Это был храп. Сторожа Луконя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 Зеленин ускорил шаги и увидел у дверей склада две копошившиеся фигуры. В желтом пятне фонарика огромный висячий замок. — Я иду на вызов. Меня ждет роженица. Подумал он, вздрогнул, почувствовав свое одиночество, и гаркнул. — Стой! Темные фигуры бросились в разные стороны. Одна юркнула за угол склада, другая метнулась к озеру и скатилась под обрыв. Не отдавая себе отчета в происходящем, Зеленин побежал за этим вторым. Гнаться было трудно, ноги увязали в снегу, а тот уже выбирался на голый лед. — Все равно уйдет, — подумал Зеленин. «Лучше пойду на бранд-вахту, а оттуда пошлю кого-нибудь в милицию». Но в это время фигура впереди остановилась, обернулась. Лунный свет сделал ее рельефной. Александр узнал четырехугольные плечи и бычий наклон Федьки Бугрова. Федька всмотрелся. потом чиркнул спичкой, закурил и спокойно пошел на Зеленина. «Поперечное положение. Дело не шуточное. Надо повернуться и бежать на брандвахту. Не мое дело бандитов ловить». Зеленин... Зачем-то дрожащими пальцами ту же затянул шарф глубоко до самых последних бронхов, вдохнул в себя морозный воздух и пошел навстречу Федьке. — Стойте, Бугров! — сказал он, когда они сблизились. — Сейчас я вас передам сторожу. — Да ну! — буркнул Федор и вздохнул. Ничего не поделаешь. Придется подчиниться. Он сделал еще шаг к Зеленину. Дохнул селушно-табачным перегаром и с размаху ударил его по виску. Подбежал, ткнул упавшего сапогом в лицо и отскочил. Зеленин беспомощно ворочался на снегу, В глазах его колыхался красный туман. Откуда-то сверху, с края пропасти, донесся до него голос. «Это тебе, Вонючка, за польки кадрили!» «А сейчас вставай и беги!» «Нашепчешь кому-нибудь?» «Задавлю, как клопа!» Зеленин встал, пошел на Федьку. Тот сделал шаг назад. Взвизднул «Уйди! Уйди от греха!» «Врешь, негодяй!» — прошептал Саша. Ударил Бугрова в лицо, и сразу же они одним бешеным, хрипящим клубком покатились по снегу. Улучив момент, Федька ногой отбросил Сашу от себя, оба вскочили. «Беги!» Завопил Федька. Александр, снова вытянув руки, как пьяный, пошел на него. Федька пригнулся к глинищу и метнулся вперед с финкой в правой руке. Зеленин немо открыл рот, схватился за живот и в последний миг перед падением вытянулся, как струна. Из глубины его тела поднималось и закрывало все огромное красное облако. Прошла в мозгу медленная мысль. Атомная бомба, что ли? Зеленин упал. Красный дым клубился, конденсировался, ходил волнами. И вдруг появились и с бешеной скоростью полетели вниз. Фотоснимки, множество фотоснимков, ина мама, отец, друзья. Он пытался поймать хоть один из них, но тут схлынули красные волны. Появилось темно-синее небо, звезды шевелятся, тропики, море, белые пляжи, пальмы. Сухуми, что ли? Радио? да. Громко говорители на набережной. Трансляция концерта. Виолончель. Кого это она оплакивает? Уж не его ли? Уж не его ли самого? Не его ли молодость? Не его ли прощание с землей? Потом небо почернело, стремительно снизилось. И прихлопнула его. Луконя так и не понял, от чего он проснулся. Зевнул, прошелся вдоль склада, обогнул его, высморкался на снег, посмотрел на озеро. Там на льду баловали два подгулявших парня. Луконя заинтересовался. — Ишь ты! —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 — Ну и дела! — закричал Луконя, снял с плеча ружье и скатился вниз.